Глава двенадцатая. Лизавета пребывает в полюду. Дальше дни в путешествии были похожи один на другой. Они поднимались утром, собирались, паковались, пили кофе и отправлялись дальше. Погода оставалась теплой и один раз даже купались. Лизавета тихонечко сползла в воду, окунулась по шею и выползла наружу. И снова сидела в кустах и любовалась на красивых мужчин. Красивые мужчины, так уж получилось, по-прежнему составляли значительную часть ее мира. Один вежливо улыбался, с живым интересом слушал вечерние рассказы у костра, а потом уходил, взяв с собой крыску. И еще дважды отказался отвечать на прямой вопрос о прежних поисках сокровища, во второй раз громко посетовав на ее, Лизаветы, упрямство и непонятливость. Второй напоминал птицу, выпущенную из клетки, или школьника на каникулах. Таким он был заразительно жизнерадостным, причем со всеми. То они скакали на перегонки с мальчишками, причем он давал их коням какую-то значительную фору, потому что ураган исходно обладал лучшими характеристиками. То ныряли и доставали со дна раков и водоросли, то как-то раз сочиняли сонет, прославляющий всех трех случившихся в отряде дам. Лизавету в нем назвали невероятно ученой-дамой, знающей множество историй. Вечерние рассказы по-прежнему имели успех. После того, как она завершила историю монастыря и библиотеки, до середины ночи сидели у костра и обсуждали. Молодежь сбежала гулять, служки улизнули в шатер, прихватив вечернюю порцию пива, Брат Джанфранко пошел спать. Остались Лис, Агнеска, брат Василио и Сокол. Лис рассуждал о том, что скрывать знания от паствы так же дурно, как и чрезмерно их распространять. Сокол говорил о смехе, что и вправду смех – великая сила, которая делает человека свободным, и пока ты смеешься, над тобой нет ничьей власти. А брат Василио слушал-слушал их всех, потом пробурчал, что дураки они, раз так построили все, что сами спасти не смогли. И простой пожар произвел такие разрушения. Сказав это, он допил вино и отправился в шатер. «Госпожа Элизабетта, вы ведь расскажете нам что-нибудь еще?» – спросил Лис. «Приятно, черт возьми. Или не черт, великая тьма, так они здесь говорят». «Могу, но, наверное, уже завтра. Скажите, у вас рассказывают истории об эльфах, гномах, драконах?» «Еще как рассказывают», – кивнул Сокол. «А вы знаете такие?» «Да, знаю». «Это же замечательно», – обрадовался он. В юности я был уверен, что можно доплыть до тех земель, где живут эти самые эльфы с гномами. И драконы, ясное дело. И как? С живейшим интересом спросила Лизавета. А вдруг у них тут еще и драконы водятся? Увы, в смысле нигде, куда ступала моя нога, драконов я не встретил. Но я не утверждаю, что побывал везде, где только можно. А историю про драконов послушаю обязательно. Вы замечательно рассказываете. Спасибо, кивнула она. Завтра займемся. И три следующих дня Лизавета рассказывала историю о том, как один маг, 13 гномов и один хоббит ходили к одинокой горе добывать у дракона гномьи сокровище. На четвертый день она задумалась, рассказывать ли и другие истории того мира. Так-то их там было предостаточно, но в обед пошел дождь. Мелкий и противный. Маги тут же принялись спасать багаж от сырости методом наложения специальных заклятий. Гордая Тилечка отлично справилась и с мешками елизаветы и с собственными, и еще с их плащами. Поэтому к вечеру, когда отряд добрался до деревни, с влажностью вещей и путников все было хорошо, то есть почти все вещи и люди остались сухими. Эта деревня была побольше той, в которой останавливались несколько дней назад. И гостиницы там было целых две, одна попроще, ее оставили за спиной, и одна понавороченнее, судя по вывеске и фонарю над входом. Их встретили как дорогих гостей, выделили несколько комнат и обещали натаскать воды, помыться. Горячая ванна после сырого дня показалась благословением судьбы. Лизавета подумала, как мало ей уже надо для счастья. Всего-то не натереть себе за день ничего, помыться, поесть горячего и поспать на перине. Да-да, у них с Тилечкой на кроватях были перины. И уже хорошо. Не нужно думать о сотне дел разом. Ты здесь и сейчас, и это все. Она даже о сокровище думать перестала. В конце концов, все порядочные герои просто шли, куда должны были, и все. И ориентировались по обстоятельствам. И после ужина, который им подали в отдельной комнате, где потом должны были остаться спать братья Ордена и служки, Лизавета рассказывала о войне за Сильмариллы. Без излишних деталей, но с красивостями. Рассказывала до тех пор, пока в углу на лавке не захрапел громко-громко брат Дженфранко, и Лиз не скомандовал всем идти спать. Антонио и Руджеро на прощание пообещали найти и подарить Лизавете Сильмарилл. Ну или хотя бы просто большой красивый камень. А на следующий день дождь не прекратился ни на минуту. Чары спасали багаж от сырости, но не могли никого спасти от глупости и халтуры. Лизавета так и не узнала, кто в тот день седлал огонька. Но стоило им выбраться за ворота, как седло поехало на одну сторону, и она полетела в лужу вместе со всеми своими мешками. Подскочивший сокол смягчил падение магической силой, и она не разбилась, только вымокла и перепачкалась. Пришлось тормозить всех, переодеваться в чистое и сухое, которое под дождем тоже быстро стало мокрым, но хотя бы осталось чистым. Весь день моросил дождь, а вокруг тянулись болота. Впрочем, время от времени их, видимо, осушали и строили дома. Изредка встречались небольшие деревни в несколько дворов. Чем жили люди в этом болотном краю, оставалось для Лизаветы загадкой. И когда ближе к вечеру перед отрядом замаячили стены и башни, Лизавета уже хотела одного – чтобы тепло и сухо. Как говорили друзья-походники, сухо дома в теплой ванне. В город их пропустили без проблем, важное лицо из Ордена Сияния и здесь оставалось таковым, несмотря на совершенно другое государство. Более того, они проехали по мощенным булыжниками улицам прямо до главной площади и остановились у ворот огромного кирпичного замка. Им подняли решетку и опустили подъемный мост через ров полной воды. Когда все это хозяйство с лязгом захлопнулось за спиной, Лизавета поежилась. Но тут же успокоила себя. «Ничего страшного, это нормальный средневековый...» Фу, ренессансный замок. У него должен быть ров и подъемная решетка. И, наверное, еще какие-то защитные приспособы тоже есть. Если завтра будет хорошая погода, она попросится на это все посмотреть. Если у господина Лиса не будет на нее и ее время каких-нибудь других планов, конечно же.